Глава двадцать первая. Чищеба ужаса. «Да зажрались минусы», — в очередной раз повторила Эста. «Они уже практически дослужились до василитета и продолжают целовать варлока в задницу, чтобы максимально приблизить этот момент. Пообщалась я с некоторыми особами, пока ждала своей очереди. Они уже считают себя выше других рабов, но я опустила их с небес и макнула голову в дерьмо реального мира», — довольно осклабилась Эста. Перед тем, как начать формировать всем портальную сеть к самым привлекательным для фармолокациям в фракционных землях, мы решили устроить себе небольшой праздник и набить виртуальные желудки первоклассной едой. За одной долгоиграющей бафы к атрибутам получим. Будет не лишним. А зачем протекторам переводить минотавров из разряда рабов в вассалы? Ведь в этом случае уменьшится поток Энио, спросила Элли. «Минотавры тоже варлоки», — начала пояснять девушка, — «как и гнолы. Я выяснила, что когда-то очень давно, еще до глобального подключения к саберпространству существовала огромная звездная империя варлоков. Но они чего-то там не поделили, и случилась гражданская война. В результате власть захватил императорские прайд львоголовых, а остальные были низвергнуты в Средневековье. «Это тебе минусы рассказали?» — удивилась Элли. «Ага», — буркнула Эста. Устранив конкурентов, императорский прайд начал активно осваивать космос и наткнулся на станцию «Предтечь». Подключение к сайберпространству еще больше подхлестнуло развитие львоголовых. «Но как же законы Притич, перебила Эстуя. «А что закон? отмахнулась Эста. «Предтечи не вмешиваются во внутривидовые разборки цивилизации, а варлоки — это, по сути, один вид». «И что?» «Львоголовые проработили всех неугодных?» — спросил Тао. «По сути, да», — продолжила делиться новостями места. «Поначалу побежденные подвиды использовали для добычи ресурсов в космосе и на планетах, а уже гораздо позже, когда львоголовые дросли до протектората и вступили в сговор с другими расами, начали выкачивать и Большинство подвидов-варлоков быстро смекнули что к чему и стали просить пощады. Тогда и появился вассалитет. На каких условиях у них все работает, я не знаю, но, скорее всего, минимальная плата него все же изымается. Императорскому прайду ведь хочется жить вечно. «Так зачем давать вассалитет?» — спросила Элли. «Армия?» — догадался я. «Точно», — подтвердила Эста. «У рабского импланта нет свободного доступа в сайберпространство». А то, что притечи запрещают войны в реале, не означает, что они не ведутся в сайберкопии галактики. Не самим же Львоголовым воевать с конкурентами. А гнолы и Минотавры, значит, не пожелали прогнуться, предположила Элли. Да они пытались играть в сопротивление. Хотели подговорить другие подвиды, но успеха так и не добились. Импланты притечь высоких уровней дают владельцу огромную силу. По сути, львоголовые стали для всех остальных варлоков кем-то вроде богов. Сопротивление подавлялось самыми жесткими методами. А потом численность рабов восстанавливалась искусственно. Технология генного взращивания освоена протекторами давно. В конечном итоге Минотаврам это надоело. Ну или они поняли, что сопротивляться бесполезно и начали путь к вассалитету. «Жесть», — прокомментировал слова остыя. Если самые развитые цивилизации галактики творят такое со своим же видом, то я не удивляюсь, почему мы находимся в такой заднице. Неужели предтечи считали, что все будут слепо следовать их правилам и не попытаются найти лазейки? Идеалисты, блин. Сеть ретрансляторов предтеч не может охватить всю галактику. На это требуется слишком много ресурсов, проговорила тень. Прокладкой связи должны были заниматься протекторы. Для этого автоматическая станция конструирует специальное устройства, которые надо разместить неподалеку от звезды в обитаемой системе. Это устройство использует энергию звезды и генерирует импланты, которые подстраиваются под естественные, биоэнергетические излучения конкретного вида, генный материал которого заранее должен быть помещен в общую базу данных. Кто-то из протекторов сумел взломать защиту устройств предтечь. «И начал использовать эту технологию в своих корыстных целях», проговорил Тао, когда я пересказал всем слова Тини. «По-любому тут замешаны Техксы», высказало свое предположение Эста. «Их тела чуть ли не наполовину состоят из техногенных устройств». «Не согласен», возразил Тао. Джей говорил, что технологии предтеч по большей части основаны на биоэнергетике. «Мы слишком мало знаем, чтобы делать выводы. Но дарканцы...» точно замешаны в этом грязном деле. «Это еще почему?» — огрызнула Сеста. «Я немного послонялся по Вардану, проходил возле десятков рынков рабов, и каждый раз продавцами были дарканцы. Ты намекаешь, что наши пробатители монополисты, а все остальные просто пользуются их услугами?» — спросил я. «Да», — подтвердил Тао. «Мне кажется, что именно дарканцы нашли способ взломать импланты притечь Они путешествуют по галактике, порабощают цивилизации и поставляют Энио всем протекторам. Тем самым они гарантируют себе неприкосновенность. Никто из высших не осмелится напасть на тех, кто торгует бессмертием. «Да пофиг, кто там чем торгует», — картинно зевнула Эста. «Нам до столь глобальных разборок как до Луны пешком. Го уже на фар, надо прокачивать мишку. Да и руки чешутся опробовать новый скилл». За победу в турнире система расщедрилась и подкинула воительнице очень интересный скилл. Причем не из профессиональной ветки навыков гладиатора, а из ветки жажды крови. Скилл продвинутый, правда, первой ступени. Сюжеста выступала в лиге для начинающих, но есть возможность изучить усиленный вариант. Статус атрибута Эйсти это позволяет. Навык называется «Усиление крови» и позволяет провести один очень мощный удар — после серии простых. Причем в зачет идут только успешные атаки, которые привели к уменьшению шкалы жизни противника. Уже на первом уровне скилла можно добиться утроения урона, если накопить 10 капель крови. Услуги портального мага обошлись нам в 100 золотых, что по меркам эстери довольно приличная сумма, но зато теперь на карте каждого из нас открыто 8 телепортационных точек, расположенных вблизи от самых популярных локаций для фарма. Столичная зона фракции хаоса, как и все стартовые земли, довольно обширна. Относительно комфортно, чтобы не пришлось долго искать мовов, тут могут качаться не менее пары миллионов игроков. В основном народ тусуется в различных открытых инстансах. Они представляют собой специализированные локации, где обитают несколько десятков типов монстров в определенных уровневых диапазонах. В каждой такой локации обязательно есть рейд-босс, и чисто теоретически любая группа имеет шанс его убить, но на практике все выглядит совсем иначе. За прошедшее время топ-кланы вычислили время респауна боссов с точностью до секунды и определили между собой очередность их убийства. Неофициально, естественно, но позаботились, чтобы все игроки и более мелкие кланы узнали эту информацию. Не дай боги, кто-то попытается влезть и помешать убийству рейдбоссов. У каждого топ-клана, помимо академического крыла, которое занимается набором и обучением новых игроков, есть агро субклан клан Агры — это игроки вне закона, которые промышляют на фракционных территориях. Они нападают на качающихся игроков и выбивают ценные предметы экипировки. Путь в города им заказан. Любой NPC обязан убивать таких игроков но они устраивают скрытые базы в самых труднодоступных локациях. Нарушители правил топов попадают в черный список сразу всех участников этого соглашения, и с этих пор жизни им во фракционных землях не дадут. Всех игроков опального клана будут вырезать везде, где только возможно, и очень скоро народ разбежится, а лидер ликвидирует клан. Такое уже бывало не раз. Народ предпочитает не отсвечивать и радуется тому, что никто не ограничивает обычный фарм. Все это часть глобальной стратегии топов по недопущению появления конкурентов. У игроков просто нет другого выхода, кроме как присоединиться к уже существующим кланам, потому что создать новый в таких условиях просто невозможно. Если первое время еще удается бить мобов самостоятельно, даже с минимальным набором атрибутов, игровая механика это позволяет, то со временем все меняется, и приходится либо вступать в клан, который обеспечит картами атрибутов, а за это потребует минимум годовой контракты 30% лута, либо искать другой сайбермир. Но я так понимаю, что конверсия игровых денег в кредиты здесь одна из самых высоких, поэтому, чтобы зарабатывать в Вирте, многие соглашаются. Я выбрал для нас локацию под громким названием Чищоба Ужаса. На карте фракционных земель Инстанс занимает огромную площадь. Если говорить просто, то это немного специфический, сгенерированный под реалии фракции хаос и лес разной степени плотности, где встречаются мобы от 15 уровня на самой окраине и вплоть до 75-го ближе к центру. Локация не пользуется большой популярностью из-за давящей на психику атмосферы страха, которая усиливается по мере приближения к центру. Длительное нахождение в локации открывает персонажу возможность изучить устойчивость к ментальным воздействиям, но главная причина моего выбора не в этом. Тут обитает нужный мне моб, образ которого я очень хочу заполучить для реализации своего плана. Друзьям я пока об этом ничего не говорил — и они думают что мы будем просто фармить монстров и прокачивать скиллы выбор локации был еще части связанный с низким начальным уровнем мобов мне требовалось срочно прокачать заклинание поглощения образа а для этого нужно его использовать максимально часто если не буду успевать то придется использовать сайбер кристаллы но пока время терпит попробую справиться сам мне нужно иметь в копилке образов хотя бы три штуки Лучше четыре. Точек входа в локацию довольно много, но я выбрал наименее популярную. Портал привел нас в небольшую деревушку, которую, по какому-то недоразумению, построили рядом со смертельно опасным лесом, из которого под покровом ночи выходят жуткие монстры и наводят страх на все окружающие селения. По крайней мере, именно такую тему нам задвинул глава деревушки и предложил стандартный квест на истребление нечисти. За каждую сотню убитых мобов нам обещают выплатить аж 20 серебряков. Можно ни в чем себе не отказывать. Нет, чем выше уровень убитых мобов, тем больше призовые, но все равно это копейки. Наверняка, если заморочиться и прокачать репутацию из деревни до приличного уровня, то можно будет развести местных NPC на более интересные и даже прибыльные квесты. Но нам было не до этого. Игроков в деревне немного, это огромный плюс. В основном все бесклановые, в потрепанные дешевые экипировки. Еще пытаются крутиться сами, но уже сейчас понимают, что придется идти на поклон кланам. Или нашла инфу, что если выполнить стартовую цепочку заданий в песочнице, то при выходе в общий мир система позволяет выбрать четыре базовых атрибута своему персонажу. Но задания постоянно меняются, и не все успевают завершить цепочку. В песочнице можно находиться всего лишь трое игровых суток. Остальные карты придется искать самостоятельно. Единственный вариант — это прокачать себе силу, выносливость, грузоподъемность и телосложение. Так получится какое-то время качаться на простеньких мобах. Наш квартет проводили завистливыми и даже агрессивными взглядами. Как же так? Рабы экипированы лучше, чем они. Но говорить ничего не осмелились. Значок короны возле колонового герба моего игрового профиля говорил о многом. В основном вся движуха в локации «Чищоб ужаса» сосредоточена с другой стороны леса, рядом с крупным городом, который находится на пересечении трех дорог, по которым можно добраться в более интересные зоны фарма. В городе настоящее раздолье для геймера. Куча торговцев, множество заданий, возможность отыскать компанию для рейда — Но нам все это было не нужно. Уже издалека было видно, что деревья имеют специфический вид и не имеют ничего общего с привычной земной флорой. Прежде всего, в глаза бросался размер. Уже у самой кромки леса произрастали огромные исполины, уносящиеся ввысь на десятки метров. Деревья специфические. Красноватого цвета толстенные стволы имели штопорообразную, закрученную по своей оси форму, что создавало по периметру тропинку, по которой без особых проблем можно было подняться наверх и добраться до ветвей, по большей части расположенных на высоте. Ветвей не так уж и много, но они переплетаются с соседними деревьями и образуют два дополнительных яруса, где обитают определенные виды мобов. Листья у деревьев тоже необычные, темно-бордовые, практически черные, что оказывало на психику дополнительное давление. «И впрямь жутковато», — поежила Селли, когда мы подошли к лесу. «Преодолевая собственные страхи, мы становимся сильнее», — изрек философскую мысль Тао. Эста картинно зевнула и ленивым движением вызвала из амулета мех гризли. Пет проявился рядом с хозяйкой и клацнул своей металлической челюстью, больше похожей на пару экскаваторных ковшей. Эста любовно погладила его по отполированным до блеска боку и чуть ли не замурлыкала от удовольствия, словно кошка, греющаяся в лучах солнца. «Тао, ты же уже сможешь подлатать моего мишку, если потребуется», уточнила Эста. «Смогу», — подтвердил китаец. «А как только освою нужные навыки, займусь модернизацией голема». Блеск. «Пошли уже кого-нибудь завалим». «Подожди», — попросила Элли. «Я наложу на мех гризли и защитную руну. Она повысит его прочность». В левой руке Элли появился небольшой кругляшок странного серо-черного металла с золотистыми, словно вены прожилками. Девушка отщипнула от него небольшую часть, словно от куска пластилина, и шарик катализатора вновь растворился в пространстве. Маленький кусочек очень быстро изменил форму и превратился в монетку диаметром сантиметров пять, которая зависла в воздухе перед девушкой. Элли выждала секунд десять, Потом потянулась рукой к невидимой нам книге заклинаний и вытащила из складки пространства объемную руну. Затем она уверенным движением загнала руну в монетку-катализатор, схватила ее и швырнула в сторону Пета-эста. Рунное заклинание очень быстро преодолело 7 метров и отпечаталось на металлическом боку гризли Все эти манипуляции она проделала буднично, как будто уже лет 5 занимается подобными вещами. Теперь около часа Мишка будет получать на 7% физического урона меньше. Руна второй ступени, так что пока не развита. Дальше будет больше», — начала пояснять Элли. Каст уронных рунных магов специфический и довольно долгий, но и сила заклинаний соответствующая. Готовую к применению руну, то есть уже соединенную с катализатором, можно поместить в специальный боевой слот. «Я получила соответствующее умение у мастера рун», Но развита она пока слабо, и у меня в наличии всего три слота. Я заполнила их боевыми рунами, а защитные можно кастовать и подольше. Особой спешки нет. Охренеть!» — выразила общее мнение Эста. «Не могу не согласиться с этим утверждением». Пребывая в шоке от познаний девушки, подтвердил я. «Ты когда успела изучить, как все это работает?» «Я люблю читать», — немного смущенно ответила Элли. И делаю это очень быстро. Совмещала закупки на аукционе с изучением новой информации. Магия — это же так интересно. Я всю жизнь мечтал обладать магическими способностями. Ты молочина, — похвалил Илья, и судорожно попытался придумать вескую причину, почему не поступил точно так же. А что по ветке магии жизни? Есть интересные приобретения. Я пока вкладывал очки заклинаний по минимуму, — признала Селли. Я понимаю, что охватить сразу все доступные направления невозможно. Хочется иметь возможность помогать боевыми и защитными заклинаниями, но и без исцеления не обойтись. А есть еще полезные бафы и перспективные скиллы контроля. В общем, сложный выбор. Надо все тщательно обдумать и просчитать. Если потратить все очки на заклинания начальных ступеней, то мы выиграем сейчас, но проиграем в далекой перспективе когда появится возможность изучить более интересные варианты. Да и в книге заклинания ограниченное количество слотов. Но малое воскрешение я изучила и выгрузила в жезл сразу два заклинания. На первом уровне я смогу воскресить одного игрока прямо на поле боя, но с пустой шкалой жизни только в течение 10 секунд после смерти. «Эл, ты мой герой», — резюмировала Эста. «Учись, Джей!» Это тебе не с читерской удачей разгуливать и уникальные квесты отхватывать. «Да брось ты», — замахала на подругу руками Элли. «Давайте лучше делом займемся». «Вот это верно», — заулыбалась темнокожая воительница. «Уже пару часов никого не убивала, так и форму потерять недолго». Первое время фарм шел довольно вяло. Мы не удалялись слишком далеко, так как для прокачки поглощения образом не требовались мобы пятнадцатого уровня. Ситуацию осложнял получасовой откат между применениями трансформации, но для перехода на второй уровень и получения третьего слота в хранилище образов мне нужно было воспользоваться заклинанием всего 10 раз. Превращение в скоробея было седьмым. Я еще несколько раз баловался сменой образов, так что требовалось всего полтора часа, и можно уходить вглубь леса. Мы набрели на удобную полянку, где тусовались разные типы мобов, от 15 до 25 уровней. Неплохое место, чтобы протестировать новые возможности и обкатать взаимодействие смех гризли. Думать, что в мобах сидят живые операторы, не хотелось, и я старался отогнать эти мысли. Но получалось слабо. Мишка показал себя во всей красе. Он крошил равноуровневых волков оборотней без нашей помощи и за полтора часа взял два левела. Все это время стоносилось вокруг пета и чуть ли не каждую пылинку с него сдувало, а потом поливало обратно отборным матом за каждую царапину на металлическом теле своего любимца. Понятное дело, что с нашими около сороковыми уровнями опыта мы не получали и по большому счету просто наблюдали за работой мех-гризли, но мне нужно прокачать заклинание и поглотить как минимум три образа топыря 30-го левела. Этот моб очень похож на земных летучих мышей и выходит на охоту только по ночам. Он обладает полезной способностью — эхолокацией, позволяющей прекрасно ориентироваться в темноте. Ведь проникать на территорию порядка лучше всего именно ночью. Чтобы не тратить время зря, Элли, занялась крафтом и попыталась реализовать идею со взрывным кольцом, но почти сразу наткнулась на трудности. Боевая руна отказывалась залезать в слот для усиления предмета, и девушка так и не смогла ничего с этим сделать. «Возьми десяток склянок яда», — окончательно признав поражение, проговорила Элли. «Положи как минимум три штуки в слот быстрого доступа пояса. Яд очень сильный, снимает каждую секунду по 500 хп. Если тебя поймает вражеский эмиссар, дождись, когда он нанесет тебе фатальный урон и сработает способность выживания». У тебя будет две секунды, чтобы выпить зелье. Как только спадет неуязвимость, я отобнули шкалу жизни, и ты улетишь на точку привязки. Другого способа спастись я пока не придумала. Спасибо. Искренне поблагодарил я Элли и тут же выполнил ее рекомендации. Когда я предлагал соорудить взрывное кольцо, то совершенно забыл о полученной за первое убийство способности, позволяющей пережить фатальный урон для персонажа. Трюк с ядом, что придумал Элли, может сработать. Особенно при первой встрече с вражеским эмиссаром, когда он не будет знать о моей живучести. Долгожданный апгрейд заклинания увеличил время действия образа до 10 минут. Осталось только отловить нетопырей, которые обитают на верхнем ярусе локации, и можно озвучить друзьям свою идею. Чем дальше мы заходили в чечобу ужаса, тем тревожнее становилось на душе. В голову сами собой лезли потаенные страхи и детские кошмары, что сбивало концентрацию и путало мысли. Только через два часа система жалилась и выдала давно ожидаемое сообщение. «Джей, ты долгое время подвергался воздействию ментального давления, и у твоего персонажа начала развиваться устойчивость. Со всеми изменениями ты можешь ознакомиться в таблице статуса персонажа». Устойчивость к ментальным воздействиям. Уровень 1. Ноль прогресса. Эффект минус 0,5% к эффективности ментальных воздействий. Особого эффекта я не заметил. Слишком слабо пока развита устойчивость. Но сам факт пребывания в этой локации будет полезен для персонажа. Так что уровней до 60% можно смело тусоваться в чещебе ужаса. Гоу на верхний ярус. Мне нужно отловить, не топырей как раз стемнеет, предложил я. На кой черт они тебе вообще сдались? Буркнула Эста и с опаской посмотрела наверх. Неужели наша бравая воительница боится высоты? Не смог не подколоть подругу я. Ничего я не боюсь, огрызнула Сеста. Просто на большой высоте чувствую себя неуютно. Когда мы дрались с боссом, ты скакала по тонким колоннам, как горная коза, продолжила веселиться я. Сам ты козел, горный, еще больше звелась девушка. Тогда был бой. Адреналин кипел в крови и притуплял инстинкты. «Преодолевая собственные страхи, мы становимся сильнее», — повторил я фразу Тао. Эста яростно зеркнула в сторону китайца, пробурчала себе подно что-то нечленораздельное и первой направилась в сторону ближайшего хаотического Баобаба, как система окрестила деревья в чищобе ужаса. Второй ярус этого инстанса. Обжили в основном обезьяноподобные твари, и непонятные гибриды семейства кошачьих с ящерицами, уровня 25 до 40. -го. Этот ярус представлял собой пространство, сверху и снизу ограниченное плотным переплетением крупных ветвей, в котором изредка попадались небольшие прорехи. Оттуда собственно и проникали мобы. Два вида конфликтовали между собой, И как только мы поднялись на второй ярус, стали свидетелями знатного махача. Примерно 10 на 10. Явно в мобах сидят живые операторы, ведь прокачиваться можно не только на игроках, но и конкурирующих видах. Задерживаться тут мы не стали и сразу поднялись еще выше. На третьем ярусе оказалось гораздо светлее. Потолок тут же образовали более тонкие ветви с большим количеством листьев, но в густой кроне имелось множество прорех, сквозь которые и проникал свет. Игроки описывали фарм на третьем ярусе Чищобы Ужаса как очень неудобный из-за большого количества летающих мобов, способных стремительно спикировать на группу игроков большой стаи, но за них давали много опыта. тошки содержали ценные и дорогие ингредиенты. Да и лут был весьма неплох. Без мага, способного ставить воздушный щит, Соваться на третий ярус опасно, но мы ненадолго. Отловим образы нужных мобов и спустимся вниз. Заметить недопырей среди густой растительности практически невозможно. Пришлось ждать, когда окончательно стемнеет, и запускать фантома в качестве приманки, и дополнительно вешать над ним светляка. На свет слетелась такая толпа мелких тварей, что когда я представил себя на месте фантома, то невольно сглотнул. В моей руке появился свиток хаотической сети, которую я попросил купить на аукционе Элли. Сила этих мобов в количестве. Они словно пираньи облепляют своих жертв и высасывают из них кровь, в смысле очки жизни. Свитками заклинаний в Эстере может воспользоваться любой игрок, но стоит они дорого. Да и к тому же создатели предусмотрели откат между применениями, завязанный на ступень использованного заклинания. Например, после применения свитка первой ступени следующий можно активировать только через 5 минут. Хаотическая, мелкая и чистая сеть накрыла практически всю стаю, безуспешно пытающуюся атаковать бестелесного фантома. По ушам резанул неприятный писк на грани ультразвука, но отвлекаться было некогда. В ход пошло заклинание поглощения образа. На втором уровне шанс поместить образ существа в хранилище равняется 20%. Так что за 5 минут существование сети я должен успеть заполнить все три слота. Удача поможет. «Джей, если меня покусают эти твари, я тебе этого не забуду», — прошипела Эста. «Делай уже свое дело и гоу нормальных мобов. Ночью оборотни превращаются в жутких клыкастых монстров 50+, Как раз для разминки прокатит. Отвечать есть, я не стал и запустил в мельтешащую толпу нетопырей заклинания. Первый образ удалось получить сразу, а вот с последующими не повезло. Перезарядку, у поглощения образа 30 секунд. И еще надо прибавить 5 секунд каста. Второй образ я отловил спустя 2 минуты, а последний еще через минуту. Все, валим, пока эта машкара не кинулась на нас. Без обилок с уроном по площади, отбиться от стаи будет проблематично. Ты задумал вылазку на территорию порядка? Для этого тебе нужны образы не топырей, напрямую спросила Элли, когда мы начали спускаться на нижний ярус. Да, я хочу провести одну диверсию и отвлечь внимание порядочных. Под шумок будет гораздо проще набивать знаки отли. Договорить я не успел, так как в грудь Элли вонзилась стрела а по ее телу пробежал электрический разряд. Шкала жизни девушки в раз опустилась до минимальной отметки и активировался двухсекундный иммунитет. Таус реагировал мгновенно и растворился в воздухе, но через секунду вновь проявился. Из его глаза торчал метательный нож. Эсти тоже не повезло. Ассасин обрушил на нее убийственное комбо, в завершении которого вогнал кинжал в спину и оставил там. Как только спадет неуязвимость, кровотечение тут же отправит ее на точку привязки. По раздавшемуся металлическому скрежету я понял, что мех-гризли тоже больше не с нами. Все произошло столь стремительно, что я не успел даже дернуться, а все друзья уже отправились на точку привязки. Во тьме блеснули алые рощерки. Запястье и стопы обожгло болью, а в следующую секунду руки и ноги потянули в разные стороны, Я завис в воздухе, удерживаемый энергетическими лучами, от которых исходил сильный жар, прожигающий кожу чуть ли не до костей. Первой мыслью было превратиться в нетопыря и улизнуть от ловушки, но заклинание еще было на откате. Семь минут трансформация недоступна. Затем пришло понимание, что меня оставили в живых не просто так. Значит, это не агры, и нас выслеживали целенаправленно. «Ты не представляешь, во что влез, Джей!» Послышался спокойный, уверенный голос из темноты. Неожиданно зажглось сразу несколько ярких светляков, и мне открылась весьма печальная картина. Печальная для меня, естественно. Десять игроков, все в баснословно дорогой экипировке. За исключением пары игроков, все Ники ярко горят алым, Идентификация не выдает никакой информации, кроме фракции Хаоса, имени и клановой принадлежности. И самое поганое, что название этого клана мне очень хорошо известно. Истинные. Топ-1 фракции Хаоса. Один из самых богатых и влиятельных кланов во всей Эстере. Имеет множество филиалов как у хаоситов, так и в других фракциях, с которыми состоят в альянсах или осуществляют тайное руководство. Конкретно истинные принимают в свой состав только альвов, причем исключительно родовитых. И сейчас передо мной стоит лидер истинных — Виар Андрис, который, по слухам, является чуть ли не старшим сыном верховного правителя расы альвов. Вот это я попал. — Кто ты? — властно спросил Виар Андрис. Да никто. Так, мимо проходил. Стиснув зубы от боли, прошипел я в ответ. "Ильсириана, действуй!» Тон головы истинных мне не понравился, но додумать эту мысль я не успел. Каждую клеточку моего тела обожгло болью. Я даже не смог закричать. Неведомое заклинание парализовало связки гортани. Я судорожно задергался, но стало только хуже. Удерживающие меня лучи врезались в кожу и опалили сознание новой порции боли. Система сжалилась и понизила болевые ощущения. Я смог сделать судорожный вдох. «Пока достаточно», — произнес Виар Андрес, подлатая его. Я почувствовал прохладу, которая потушила бушующий в каждой клетке пожар. Я смог нормально соображать. «Пять минут, Джей», — послышался голос тени. «Используй свои эмоции, только так получится вырваться из ловушки». Повторяю свой вопрос. «Кто ты? Какому дому принадлежишь?» «Ты пожалеешь, что связался с эмиссаром хаоса», — сплюнул на землю я. «Простота и наивность», — усмехнулся Виар Андрис. «Давай поступим следующим образом. Вначале говорю я, а потом ты отвечаешь на все мои вопросы. Затем принимаешь в свой клан, скажем, у Леонису, открываешь ей полный доступ ко всем счетам и банковскому хранилищу, а я убиваю тебя быстро и безболезненно». Он произнес эту фразу столь буднично, как будто почесал затылок. Причем, когда он говорил об убийстве, явно имел в виду не смерть в Вирте. Он собирался убить меня в реале. Понятное дело, что благодаря божественному мороку он уверен, что я Альф. Но столь спокойно говорить об убийстве в реале — это нечто за гранью добра и зла. «Сочту твое молчание за согласие», — удовлетворенно кивнув, улыбнулся Виар Андрес. «Ты влез в очень тщательно спланированную комбинацию, Джей. Неужели ты считал, что получить звание миссара фракции настолько сложно, что за год никто так и не добился успеха? Сколько тебе лет и в какой дыре ты живешь, мальчик?» презрительно фыркнул Виар Андрис. «Я купил право первым ступить на второй континент за огромные деньги, Джей. Все топ-кланы фракции получили долю и контролируют своих претендентов». Самое сложное подготовить нужного игрока, чтобы им заинтересовался сам хаос, и у нас был такой игрок, пока не появился ты. Теперь ты осознаешь масштаб своих проблем. О да, я осознавал. Уж не знаю, почему Мирестер удостоен такого внимания со стороны протекторов, но счет тут, похоже, идет на сотни миллиардов кредитов, а то и вовсе сайберкристаллов, или даже единиц Энио. Но если честно, то мне было плевать на этого напыщенного эльфа, который распинается тут передо мной и пытается запугать. Людям нечего терять, поэтому и запугать нас невозможно. До моего реального тела этот упырь не доберется, а боль можно и потерпеть, она сделает меня только сильнее. «Сожалею, что ты слил в унитаз столько денег», скривившись в злорадной усмешке, ответил Виорандриксу «Но ничего поделать не могу, это твой выбор». До отката скилла осталось меньше минуты, так что я не стеснялся в выражениях. Возможно, они смогут перехватить не топыря, но мне плевать. Прогибаться под этих отморозков я не буду. Хотят залезть в наше хранилище и опустошить банковский счет. Да хрена с два! Подавятся! Я буквально почувствовал гнев всемогущего Виорандрикса. Он не привык, чтобы с ним разговаривали в подобном ключе. Его руки вспыхнули алым, Но он сдержал импульсивный порыв, хотя пребывал в состоянии почти неконтролируемого бешенства. Наш друг не усвоил урок. Процедил сквозь зубы игрок. «Повторяй, пока он не станет умолять о пощаде». На меня вновь обрушился водопад боли. Только в этот раз я не стал зажиматься, а начал пропускать ее через себя, усиливать болью свой гнев, копившийся в душе годами. По-моему, я хохотал как безумный, но это не точно. Возможно, смех был лишь в моей голове. Внезапно боль испарилась, система заблокировала чрезмерное воздействие, и у меня осталась лишь ярость, дикая, необузданная, первобытная. Я открыл глаза и осмотрел всех собравшихся игроков, с огромным удовольствием прочитав в их глазах страх. Внимание игроку! Активирована карта безымянного атрибута. Ты получил уникальный атрибут «Эмпиризм». Атрибут позволяет тебе поглощать эмоции окружающих игроков, NPC или монстров, и усиливать ими собственные заклинания. Читать описание до конца я не стал. Я понял, что ощущаю посторонние эмоции. Я почувствовал страх Ильсириана, которая не понимает, что происходит. Почувствовал гнев Виара Андрекса, орущего на своих подчиненных. Почувствовал неуверенность остальных игроков, сделавших несколько шагов назад. А потом я начал впитывать эмоции, жадно поглощать их, будто они были глотком воды для обессиленного путника, прошедшего по пустыне много километров. И мне это понравилось. Понравилось пьянящее ощущение могущества, когда каждая клетка наполняется силой. Понравилось чувство страха, возникающее в сердцах моих врагов. Хаос был прав. Страх — это слабость. А потом я заорал. Заорал так, как никогда в жизни, неистово, выпуская всю накопленную боль, ярость и злобу. От моего тела во все стороны ударила алая, словно кровь, ярчайшая волна изначального хаоса, которая разбросала высокоуровневых игроков, словно кукол. Разбросала, но не убила. Все же я достиг всего лишь тридцать девятого уровня. Но этого времени мне хватило, чтобы обернуться топырем и затеряться среди переплетения ветвей хаотического Баобаба. Я пока не готов к противостоянию с такими противниками. Но ничего, мое время еще придет. Точнее, наше время. Время, когда рабы сбросят оковы и в открытую выступят против своих поработителей. Ну а пока мне надо быть осторожнее. У клана Кайбер появился. Очень влиятельный враг. Конец второй книги. Продолжение следует.